Все с минуту молчали, и тогда заговорила Джент Портер. И он там. Она сказала это стихнувшим от ужаса голосом. Эти сверкающие глаза будут ночью глядеть на него и на вашего товарища лейтенанта Дарно. Неужели вы можете бросить их, джентльмены, не оказав им по крайней мере пассивную помощь? задержавшись с крейсером еще на несколько дней. Погоди, дитя, погоди, сказал профессор Портер. Капитан д и ф р е н с о г л а с е н остаться, а я со своей стороны тоже согласен, вполне согласен, как всегда, когда дело шло п о д ч и н е н и и вашим детским причудам. Мы могли бы использовать завтрашний день для перевозки сундука с кладом, сказал мистер ф и л е н д е р Совершенно верно, совершенно верно, мистер Филандер, я почти что забыл о кладе, воскликнул профессор Портер. Быть может, капитан Дюфрен одолжит нам в помощь несколько матросов и одного пленного Сарроу, который укажет место н а х о ж д е н и е сундука. Конечно, дорогой профессор, мы все к вашим услугам, ответил капитан. И так было условлено. Что на следующее утро лейтенант Шарпантье возьмет взвод из десяти человек и одного из бунтовщиков Сарроу в качестве проводника, и они откопают клад, а крейсер п р о с т о и т еще целую неделю в маленькой бухте. По окончании этого срока можно будет считать, что Дарно действительно мертв, а лесной человек не хочет вернуться, пока они еще остаются здесь, и тогда оба судна уйдут со всей экспедицией. Профессор Портер не сопровождал кладоискателей на следующее утро, но увидев, что они возвращаются около полудня с пустыми руками, поспешно бросился им навстречу. Его обычная рассеянная з а б о ч е н н о с т ь совершенно исчезла и сменилась нервностью и возбуждением. Где клад? – крикнул он Клейтону еще с расстояния ста футов. Клейтон покачал головой. Пропал, сказал он, подойдя ближе. Пропал? Этого быть не может. Кто мог взять его? – воскликнул профессор Портер. Одному Богу известно, профессор, ответил Клейтон. Мы могли бы подумать, что проводник наш солгал относительно его местонахождения, но изумление и ужас его при виде исчезновения сундука. Из под тела убитого Снайпса были слишком неподдельны, чтобы быть притворными, и кроме того, под телом действительно было что-то зарыто, потому что под ним имелась яма, закиданная рыхлой землей. Но кто же мог взять клад? повторил профессор. Подозрение могло бы, конечно, п а с т ь на матросов скрейсера, сказал лейтенант Шерпанье. т Но младший лейтенант Жавье у в е р я е т что никто из команды не имел отпуска на берег и что никто из них с тех пор, как мы встали на якорь, не был на берегу иначе, как под н а ч а л ь с т в о м офицера. Я и не предполагал, чтобы вы стали подозревать наших матросов, но очень рад, что фактически доказана полная несостоятельность такого подозрения. Закончил он. Мне никогда и в голову не приходило мысли подозревать людей, которым мы стольким обязаны. Любезно возразил профессор Портер. Я скорее готов был бы подозревать дорогого моего Клейтона или мистера Филандера. Французы улыбнулись, как офицеры, так и матросы. Было ясно, что эти слова облегчили им душу. Сокровище пропало уже некоторое время тому назад, продолжал Клейтон. Когда мы вынули т р у п то он развалился, а это указывает, что тот, кто взял клад, сделал это еще тогда, когда т р у п был свежий, потому что когда мы отрыли его, он был целый. Похитителей должно было быть порядочно, сказала подошедшая к ним Джен Портер. Вы помните, что потребовалось четыре человека для перенесения сундука? Клянусь Юпитером, крикнул Клейтон. Это верно. Сделали это должно быть чернокожие. Вероятно, кто-нибудь из них видел, как матросы зарывали сундук, после чего немедленно вернулся с помощниками, и они унесли сундук. Всякие такие соображения ни к чему не ведут. печально сказал профессор Портер. Сундук пропал. Мы его никогда больше не увидим, как не увидим и клада бывшего в нем. Одна только Джен Портер понимала, что эта утрата означала для ее отца. Но никто не знал, что она означала для нее. Шесть дней спустя капитан Дюфрен объявил. Что выход в море назначен на следующее утро. Джен Портер стала бы еще просить о дальнейшей отсрочке, если бы сама не начинала думать, что ее лесной возлюбленный не вернется. Вопреки самой себе ее стали мучить сомнения и страхи. Разумность доводов этих беспристрастных французских офицеров, помимо ее воли, действовала на ее убеждение. Что он каннибал? этому она никак не могла поверить. Но в конце концов ей стало казаться возможным, что он приемный член какого-нибудь племени д и к а р е й Мысли, что он мог умереть, она не допускала. Было невозможно представить себе, чтобы то совершенное тело, полное т о р ж е с т в у ю щ е й жизни, могло перестать существовать. Допустив такие мысли, д ж е н Портер. невольно постепенно стала подпадать под власть других. Если он принадлежит к племени дикарей, он должно быть имеет жену дикарку. Быть может, целую дюжину жён и диких полукровных детей? Девушка содрогнулась. И когда ей сообщили, что крейсер на утро уходит, она была почти рада. Тем не менее, именно она подала мысль, чтобы в хижине были оставлены оружие, патроны, припасы и много различных предметов, якобы для неуловимой личности, которая подписалась Тарзаном из племени обезьян и для Дарно, если он еще жив и доберется до хижины. В действительности же она надеялась, что эти вещи достанутся ее лесному богу. даже если бы он оказался простым смертным. И в последнюю минуту она оставила ему еще весточку, передать которую поручила Тарзану. Джен последняя покинула хижину, вернувшись туда под каким-то пустым предлогом после того, как все остальные направились к шлюпке. она стала на колени у постели, в которой провела столько ночей, вознесла к небу молитву за благополучие своего первобытного человека и крепко прижав к губам его медальон, шепнула: «Я люблю тебя и верю в тебя. Но если бы даже и не верила, я все же любила бы. Пусть Бог жалится над моей душой за это признание. Если бы ты вернулся ко мне.» Не было бы другого исхода, и я ушла бы за тобой навсегда, ушла в джунгли.